Рэн. Глава 41. Рэн проскользнула в западную башню Анадена и прокралась вверх по лестнице. Если всё пройдёт по плану, через несколько мгновений она вернётся сюда с провидицей Радберна и освободит ведьму из его лап. Рэн остановилась на вершине лестницы и прижала ухо к двери, прислушиваясь к слабому шороху Старкристоф в клетках. Она воспользовалась железным ключом, и замок поддался с тихим щелчком. Она сдержала рвотный позыв, когда ее окутал запах гнили, опилок и перьев, пропитанных мочой и птичьими экскрементами. Повсюду стояли клетки. Они располагались вдоль каменных стен до самого потолка. Старкресты, сидящие в этих клетках, смотрели на нее. Их глаза бусинки сияли в полумраке. Теперь они стали пугающе неподвижными, и Рен вздрогнула при мысли, что они знали что-то, чего не знала она. Она осторожно вошла в комнату. Эта спальня в точности повторяла покой розы в восточной башне, но комната пришла в ужасное запустение. Было ужасно холодно и безнадёжно грязно. Пылинки размером с её кулак кружились в воздухе. Потрёпанная мебель, изъеденные жуками картины и сломанные стулья. Покрытый плесенью шкаф был перевёрнут набок, как выброшенный на берег кит. Из него вывалились старые нижние юбки и рваные платья. Узкая кровать располагалась между двумя большими вольерами рэн уставилась на них. Половица скрипнула. Девушка вгляделась в тени. «Я здесь не для того, чтобы навредить тебе». Птица захлопала крыльями в своей клетке, напугав её. рэн снова обернулась, в этот раз медленнее. С леденящим кровь воплем из темноты вынырнула белая фигура. рэн отбросила назад. Её голова с болезненным стуком ударилась об пол. Пара рук сомкнулась вокруг её шеи, и в темноте появилось лицо всего в дюйме от её собственного. Лицо провидицы было измождённым и испещрённым морщинами, фиолетовый оттенок окрасил её губы и тени под глазами. Её зубы, оскаленные, как у волчицы, были редкими, а длинные белые волосы — спутанными. Костлявые пальцы оказались на удивление сильными, когда они сжали горло рэн рэн смогла выдавить только одно слово — «Пожалуйста». Провидица убрала руки — Она быстро заморгала, словно только сейчас увидела Рен. «Девочка Лилит», — прохрипела она. «Не принцесса, не цветок. Птица. Птица, которая улетела». Она отпрянула от Рен. «Я звала тебя. Посылала своих старквистов, чтобы они нашли тебя». Её губы начали дрожать. «Ты принесла тень смерти, Ванадан. Ты знаешь меня?» Рен подумала о Старкристах, которые преследовали её с первого дня в Аннадоне. «Кто ты? Как давно ты заперта здесь?» «Слишком много лет, чтобы сосчитать. Слишком много, чтобы запомнить». С этими словами провидица поднялась на ноги. Её белая ночная рубашка собралась вокруг лодыжек, так что в лунном свете она была больше похожа на призрака, чем на человека. «Но я помню, кто я такая. Меня зовут Гленна». Урен кровь застыла в жилах. «Гленна». Она много лет не слышала это имя и никогда не могла даже подумать, что услышит его здесь, в Анадоне. «Ты сестра Банбы», — тихо произнесла она. «Ты жива?» — провидица вздрогнула. «Во время войны Лилит дыхание короля похитил меня и привёз в Анадон». Мои птицы прилетели за мной, но они не смогли защитить меня, не смогли спасти меня от судьбы. Я думала, он убьёт меня, но он приготовил для меня кое-что ужаснее. Он запер меня как животное и заставил использовать мой дар против моих людей. Сердце Рэн О, Глена, всё это время ты была здесь, заперти? Старуха кивнула. — Он использует мои видения, чтобы принимать решения. Некоторые я пыталась скрыть от него, но другие...» Она замолчала, содрогнувшись. «Он нашёл способ заставить меня говорить». рэн сжала кулаки. Она не думала, что можно презирать Радборна больше, чем она уже это делала, и всё же в ней расцвела новая ненависть. «Теперь я здесь, Глена». Она медленно встала, чтобы не спугнуть провидицу. «И я собираюсь освободить тебя». Лицо Гленны помрачнело. «У меня нет будущего за пределами этой башни!» Она раскинула руки, голубые вены блеснули в лунном свете. «Круг за кругом летают Старкресты, рисуя твою судьбу на моём небе! Я звала тебя, чтобы предупредить о проклятии, которое увидела в твоих звёздах!» Она подошла к Рен. «Мир переворачивается! Разве ты не чувствуешь это, маленькая птичка?» Рен отступила от неё. «Смотри!» сказала Гленна. Её взгляд был сосредоточен не на лице Рэн, а на её ногах. Рэн посмотрела вниз и увидела разорванный портрет. Он был покрыт пылью, и босая нога Гленны закрывала половину его, но Рэн всё же увидела, что на нём изображено. Девушка, так похожая на неё. Те же изумрудно-зелёные глаза и лицо в форме сердца. На голове золотая корона Эаны. Это Орто Старквест продолжила Гленна, подтверждая её подозрение. «Последняя истинная королева ведьма Эаны». «Она похожа на меня», — прошептала Рен. «Орта — последний известный истинный потомок Эаны, первой ведьмы, и у неё было то же лицо, что и у Рен». Она посмотрела на Гленну. Её голос дрожал. «Я не понимаю, это какая-то часть моей судьбы?» «Посмотри ещё раз». Глена подняла ногу и показала вторую часть картины. Урен перехватила дыхание. Рядом с Ортой сидела девушка, только её лицо было более худым, а губы поджаты словно в недоверии. На ней тоже была корона. Королевы-близнецы, прохрипела провидица. Королевы были похожи на Рен и Розу. Проклятие близнецов. Жуткий холодок пробежал по спине Рен. «О чём ты говоришь?» «На западе ведьмы готовы к восстанию, Рен Гринрок. Реки Аннадена станут красными от крови, и расцветёт старое проклятие, глубокое и уродливое, как рана в сердце мира». Её взгляд стал затуманенным, а голос прозвучал как будто издалека. «Остерегайся, проклятие, Онок Старкрест, потерянной королевы ведьмы. Проклятие течёт в новой крови, Оно живёт в новых костях. Ренн напряглась. «Я не понимаю, глена Расскажи, что случилось с Онок?» «Слушай внимательно», — ответила провидица. «Я расскажу, какое проклятие преследует тебя». глена начала рассказ, и Ренн вслушивалась в каждое её слово. Когда она закончила, а история Онок Старкрест раскрыла всю правду, Ренн не могла произнести ни слова. Она позволила этой истории проникнуть в её кровь и кости, зная, что каким-то образом часть её уже была внутри. Затем она отбросила в сторону ужас и схватила старуху за руку. «Мы разберёмся с проклятием позже. Я вытащу тебя отсюда». Она повела её к двери. «Я нашла потайной туннель, который приведёт нас прямо к реке. Нас ждут около мельницы». Но глина оттолкнула её. Её бледные губы изогнулись, и в лёгкой улыбке Рен увидела её схожесть с банбой Прежде чем Рен сумела остановить её, она начала открывать клетки одну за другой. «Остановись!» Рен подбежала к Гленни, но старкристы взмывали над её головой всё выше и выше. Они кричали всё пронзительнее и пронзительнее. радбор не должен знать, что я здесь!» Глена открыла следующую клетку. «Дыхание короля уже знает, что ты здесь, Рен, Гринрок. Он идёт, чтобы найти тебя». Ещё одна клетка, ещё один взмах крыльев, хлопающих вокруг Рен. «Сегодня ты принесла смерть в эту башню». На каждую клетку, которую Рен захлопывала, Глена открывала ещё три. Через несколько минут все старкристы с криком вырвались на свободу. «Наконец-то! Летите свободно! Летите и найдите дорогу домой!» Глена подбежала к окну и открыла его. Птицы пролетели над её головой, устремляясь к луне. Когда последний Старкрест вылетел в ночь, провидица повернулась к звёздам. Её глаза стекленели и она замерла совершенно неподвижно. «Отойди от окна!» — прошипела рэн «Мы должны спрятаться!» Глена не сводила глаз с неба. «Я слишком долго пряталась!» рэн услышала эхо шагов по лестнице. Её сердце забилось сильнее. «Он не должен был быть здесь сейчас! Праздник ещё в самом разгаре, слишком рано!» Глена взглянула на неё через плечо. «Беги!» Дверь в башню распахнулась, и в неё вошёл Вильям Радберн, таща за собой плачущую розу. Он втянул её за собой в комнату, одной рукой грубо вцепившись в её волосы, другой прижимая серебряный кинжал к горлу девушки. Рен замерла. «Похоже, старая ведьма оказалась права», — низким голосом произнёс он. «У врага два лица. Но он гораздо ближе ко мне, чем она заставляла меня верить». Глаза розы наполнились слезами. — Чапман видел тебя, — всхлипнула она. — Я хотела предупредить его, но вилем поймал меня на лестнице. — Хватит, — прорычал Радборн, дёргая её за волосы, пока она не вздрогнула. Рен сжала в руке кинжал. — Клянусь могилой Орты Старкрест. Если ты хоть что-то сделаешь моей сестре, я разорву тебя на куски. Ты сопливый мерзавец. — Значит, ты ведьма, — перебил её Радборн. «Я подозревал, что ею будет Роза. Но спасибо, что всё прояснило он смирил Рен мрачным взглядом. «Вопрос в том, откуда ты пришла». «Из твоих кошмаров», — ответила Рен, поворачиваясь к нему. «Похоже, ты не был так скрупулезен, как думал, когда убил наших родителей». Ноздри Радберна раздувались, когда он понял, кто эти близнецы и какую ошибку допустил. Мне следовало догнать эту коварную поветуху и убить её». «Твоё время пришло, Радборн», — сказала Рен. «Ты слишком долго злоупотреблял гостеприимством в Аннадоне». «И всё же я единственный, кто точно покинет эту башню живым». Он взглянул на Гленну, которая отвернулась от окна, чтобы посмотреть на него. «Предсказание изменчиво, не так ли, ведьма? Мне очень приятно изменить этот момент». Мысли Рен путались, пока она искала план побега, способ спасти всех троих. Но вид страдающей Розы и этой капли крови, уже стекающей по ее шее, наполнил ее пульсирующей паникой, которая не давала возможности мыслить здраво. «Ты не можешь убить Розу! Она твой единственный способ добиться благосклонности Аларика!» — быстро сказала она. «И, судя по всему, ты крепко держишься за это своими грязными пальчиками!» Губы Радборны изогнулись в улыбке. «Ты забываешь, мне нужно, чтобы только одна из вас вела себя хорошо!» «И ты думаешь, это буду я?» Теперь настала очередь Рен улыбаться. «Ты жалкий несчастный идиот!» Глаза Розы предупреждающе вспыхнули. Вена вздулась на лбу Радберна. «Ты не сможешь манипулировать мной, ведьма!» Он провёл кинжалом под подбородком Розы, откидывая её голову назад острием. «Нет!» Паника Рэм вспыхнула, внутри неё раскалённая до бела и ослепляющая. В тот же момент Роза ахнула. «Ай!» — Радберн выругался и отдёрнул от неё руки. «Ты обожгла меня! Как ты...» Роза ударила его локтем в живот и отпрыгнула так, чтобы он не мог до неё дотянуться. Провидица пересекла комнату, водя пальцем взад и вперёд. «Орта и онок онок и Орта!» Сёстры Старкрест появились в этой башне. «Глена, отойди!» Рэн попыталась оттащить женщину, чтобы Радборн не добрался до неё, но он оказался быстрее. Он швырнул провидицу. Её кости затрещали, когда она рухнула на пол. «Смея довольна этой болтовни, ведьма!» Одним взмахом он перерезал старухе горло. Роза закричала и потянулась к Гленне, но провидица умирала. Кровь хлестала из раны на её шее. Роза прижала к ней руки, отчаянно пытаясь остановить поток. «Не думаю, что я могу спасти её. Крови слишком много!» Радберн снова поднял нож, но Рен в мгновение ока набросилась на него, выбила кинжал из его руки и повалила его на землю. Он открыл рот, чтобы закричать, но она ударила его кулаком в челюсть. Он ударился лбом о лоб Рен, и она отшатнулась, увидев звёзды. Радберн схватил её за запястье и прижал их к своей груди. «Довольно!» — рявкнул он, обездвижив её. «Прекрати драться!» Рен плюнула ему в лицо. Предсмертные слова Гленны хлынули потоками крови. «Соберись силами, чтобы разрушить проклятие. Убей одного близнеца, чтобы спасти другого!» Она рухнула с последним бульканьем. Её затуманенный взгляд, невидящий, был обращён на далёкую луну. Роза поползла к Радборну в своём изодранном платье и сказала сквозь кровь, грязь, пыль и собственные слёзы. «Ты чудовище!» «Осторожней, Роза, дорогая!» — пригрозил он но его руки были заняты, он удерживал Рен. «Мне не хотелось бы, чтобы сегодня вечером у тебя были ещё какие-нибудь неприятности». Роза схватила упавший кинжал. Она, пошатываясь, поднялась на ноги. В её глазах вспыхнули ярость и жестокость. Как раз в тот момент, когда дверь распахнулась, и ворвались двое дворцовых стражников. Они с выпученными глазами переводили взгляды с Рен на Розу. «Принцесса?» «Стражники!» «Немедленно арестуйте самозванку!» Радберн толкнул Рен к ним. «Эта ведьма украла внешность принцессы и использовала её, чтобы совершить чудовищное убийство. Только по милости защитника мы с Розой выжили». Роза попыталась пробиться к Рен, но Радберн прижал её голову к своей груди. Охранники набросились на Рен и грубо связали ей руки за спиной. Когда она запротестовала, они заткнули ей рот тряпками, удерживая её с двух сторон, пока она билась и сопротивлялась». Эй, гели. А живенька она, эта ведьма. Я слышал, что они вертлявые, как угри. Подождите, послушайте меня, закричала Роза. Успокойся, Роза, дорогая, всё кончено. Ты в безопасности. Он провёл рукой по её окровавленным волосам, лаская её как собаку. Эту ведьму сейчас же отправят в темницу, где она будет ждать своего приговора. Конечно, мы можем немедленно убить её, если я прикажу. Он многозначительно посмотрел на стражников, и они вытащили свои мечи. Роза закричала, яростно вырываясь из его объятий. «Однако», — продолжил Радбран, заглушая её, — «думаю, будет лучше, если мы оставим её в живых до вашей свадьбы». Он сделал паузу, чтобы до неё дошёл смысл его слов. «Если завтра всё пройдёт гладко, а я уверен, что так оно и будет...» то, возможно, мы проявим милосердие в отношении судьбы этой злодейки. И не исключено, там даже найдется место для помилования. Он отпустил Розу, но не убрал тяжелую руку с ее плеча. «После свадьбы ты сможешь взять ее с собой в Гевру в качестве личной служанки. Король Алрик более терпим к таким, как она». Рен молча кипела от злости. Сделка была простой — ее жизнь в обмен на союз с Геврой и резня, что предназначалась для Орты. Последующие протесты приведут к тому, что Радборн прикажет перерезать горло Рен прямо здесь, в башне. И никто в Иоанне никогда не узнает правду. Роза встретилась взглядом с Рен, и в этом мимолетном взгляде, полном разочарования и сожаления между ними, промелькнуло невысказанное решение. Роза резко выдохнула. Затем она расправила плечи. «Ей не причинят вреда в темнице. Принесите еду, свежую воду и одеяло, чтобы она не замёрзла». «Но ничего более», — предупредил радборн «Особенно то, что выросло из земли. Подозреваю, что это ведьма — грязная чародейка». Охранники неловко переступались ноги на ногу. «То, если она зачарует нас?» Рэн закатила глаза. «Обущите её, прежде чем заточить». — раздражённо ответил Радборн. — И заткните ей рот, если попытается кусаться. — Не смейте вредить ей! рэн заметила, что её сестра изо всех сил старалась говорить спокойно, но слёзы текли по щекам розы, а её окровавленные руки дрожали. — Я лично разберусь с этим после свадьбы с принцем Анселем. Это понятно? — стражники обменялись сомневающимися взглядами. — Хорошо, принцесса. Радборн прогнал солдат. «Идите и заприте это отродье в темнице». Он взглянул на мёртвую провидицу и сморщил нос от отвращения. «А затем избавитесь от этого тела. Скормите его гевронским зверям, если хотите. Но мне нужно, чтобы с первыми лучами солнца его уже не было. Мне становится плохо от запаха крови». Рен вытащили на тёмную лестничную клетку. Она оставила свою сестру стоять в луже крови с таким жестоким взглядом, что ей два